Глава вторая. Вам знакомо чувство, будто галстук вас сдушит, а близкие, как упыри, пытаются выпить из вас все соки. Нет? Пять лет назад, когда Игорь Василевский согласился войти в долю в бизнесе своего друга, он тоже понятия не имел, что так будет. С тех пор многое изменилось. Первое время Игорь просто упивался работой. Ему нравилось, что у него все получается, что договоры, а значит и деньги, сами идут ему в руки, а когда не идут, он придумает, как привлечь их. Нравилось, что конкуренты опасаются с ним связываться, что компания ширится и плодит дочерние предприятия, что его слово – закон для всех сотрудников, и ему без преувеличения смотрят в рот, ожидая очередного гениального распоряжения. Так продолжалось долго, когда он купил матери с сестрой несколько особняков, и не все в России. Оплатил Анжелике дорогостоящее обучение, а матери приобрел небольшой туристический бизнес, о котором она мечтала, он все еще наслаждался. Был на коне и радовался бешеной скачке. Кто бы мог подумать, что он так разгонится? Простой парень даже не из среднего класса. Тот, кому не пророчили небольших денег, ни положения в обществе. Все случилось много позже. Он неожиданно начал задыхаться. Галстук начал сжать, воротнички строгих стильных рубашек душить очередной каприз внезапно разбогатевших родственниц – вызывать отвращение. Он затасковал по тем дням, когда всего этого не было, но было другое, куда более ценное – свобода. По тем дням, когда он мог, не думая о делах, взять рюкзак и отправиться в горы с друзьями. Он и сейчас пытался найти на это время, но никак не выходило. Проклятущие наполеоновские планы рождались в голове именно тогда, когда его былая компания с шутками и весельем, а также рюкзаками, кошками и альпинштоками, садилась в самолет или поезд. Он скучал по тем дням, когда утром он мог надеть не строгий костюм, а свитер или джинсы, а из планов было лишь отработать день менеджером в спортивном магазине и сходить на свидание с очередной симпатичной студенткой. Сперва Игорь ослабил галстук, потом вовсе перестал его носить. Отказался от пиджаков и заменил на рубашке бизнес стиля. Выкроил время и съездил с друзьями на Тяньшань, потом в Австралию покататься на доске. Не помогло. Вернее, помогло лишь на время, ненадолго. Теперь, когда благодаря высоким доходам для него был открыт весь мир, все казалось пресным. Он словно провалился в другое измерение. Обычные нормальные люди были где-то там, с их радостями и горестями, с их настоящей жизнью а он застрял в мире больших денег, дорогих машин, подчеркнуто вежливых улыбок и славного капиталистического коварства. В итоге помогло другое. Однажды у Игоря сломалась машина. Ехать на служебный он почему-то отказался. «Кто их разберет, этих начальников?» — подумала тогда секретарша. Распорядившись, чтобы автомобиль отогнали в ремонт, а если не выйдет, срочно предложили ему новые варианты для покупки, попросил Сашу вызвать такси. По какой-то причине Саша воспользовалась обычным приложением – приложением Яндекса. Более того, совершенно случайно нажала не на бизнес-класс или люкс, а на самый обыкновенный эконом. Просто ошибка разнервничавшейся девушки, когда шеф и без того последнее время не слишком добрый, рвет и мечет, и клянет, на чем свет стоит, всю эту BMW с их якобы идеальными машинами. Эта ошибка и предопределила дальнейшую жизнь Игоря. Он несколько удивился, когда от здания корпорации его забрал ярко-желтый простенький Хиндай. И дядечка-водитель не высказал никакой вежливости, лишь посетовал, что «парковка, у вас тут никуда не годится. Небось, директор денег пожалел нормальный подъезд устроить, а нам тут мучиться». Но одновременно Игорь вдруг ощутил себя в прежней жизни, где люди не стесняются высказывать недовольство незнакомцу и даже не подозревают, что собеседник на чей счет они проходятся с сарказмом и рядом интересных выражений может оказаться одним из сильных мира сего. Всю дорогу дядечка увлеченно болтал с Игорем, рассказывал о себе, расспрашивал, как ему удалось устроиться на работу в такое престижное место, много ли платят и прочее. А генеральный директор сталь-ресурс «Инкорпорейтед» искренне наслаждался. Разумеется, это было путешествие инкогнито. Так здорово, когда собеседник принимает за своего и запросто делится подробностями своей повседневной жизни. Тогда Игорь и понял, что делать. Спустя две недели у него была машина для Яндекса, лицензия на ведение деятельности таксиста и прочее необходимое, чтобы в свободное время работать в Яндексе или Ситимобил. Мать, к счастью, не знала о новом увлечении сына, полагая, что Игорь ходит по бабам и злачным клубам. Ругалась, призывала остепениться, в 32 года уже не помешает. Но Игорь лишь добродушно улыбался в ответ — Ведь, узная на правду, и сочтет его увлечение куда более опасным, чем женщины и пьяный угар. Начальник охраны сетовал, что теперь обеспечить безопасность Игоря Александровича куда сложнее, но тоже ничего не мог поделать. В конечном счете, начальником действительно был Игорь. Его слово — закон. «Этот-то что здесь делает?» — пронеслось в голове у Нади. Нет, она не узнала мужчину-водителя. Видела его в первый раз. Просто представить себе не могла, что водитель такси может выглядеть как дорогая фотомодель. Не то, чтобы Надя разбиралась в моделях, разве что мельком видела на обложках журналов. Но это лицо ассоциировалось именно с такими мужчинами, подчеркнуто красивыми, ухоженными, умеющими себя держать. Теми, для кого внешность стала способом жить и зарабатывать. Молодой, лет тридцати, темный шатен с аккуратной классической стрижкой. Но волосы зачесаны наверх и придают облику то, что любят называть изящной непринужденностью. Строгие, но не резкие черты лица, мужественные, прямой, достаточно длинный нос, чуть нависающие брови, четко очерченный рот, волевой подбородок. На губах легкая улыбка, доброжелательная, приятная. Можно заметить крупные идеально белые зубы, контрастирующие с загорелой кожей. Она словно зависла у него на лице с тех пор как он улыбнулся Надя в первый раз. «Глаза теплые, карие. Карие глаза бывают теплые, горячие или злые. У него были теплые. Только вот взгляд не соответствовал улыбке или цвету глаз. Цепкий такой, как будто пытается пронзить насквозь. Даже какой-то невежливый. В сущности, этот взгляд и привел ее в чувство. Надя засмущалась, что застыла, разглядывая водителя, и словно вынырнула. Что это она? Просто водитель такси». Мало ли каких красавцев можно встретить и в обычном магазине в роли менеджера по продаже, например, холодильников. Красивые мужики есть. Даже вон Данила на ее курсе мало уступит этому красавчику, если его также постричь. А еще Надя знала, что у красивых мужчин бывает самый отвратительный на свете характер. Они, видите ли, избалованы женским вниманием, а потому капризничают и подчас ни во что женщин не ставят. Нафиг. Смущающая миловидность этого просто таксиста не испортит ей дорогу. Она не позволит. Она не будет стесняться и сладко мучиться от присутствия видного самца, как маленькая девочка, насладиться поездкой. К тому же по спине вдоль позвоночника волной растекалось облегчение. С тех пор, как Надя подошла к машине, ощущение чужого навязчивого взгляда полностью ее оставило, словно отпустило натянутую пружину и можно немного передохнуть. Все время дороги. Надя вообще любила ездить на такси. Ведь, как ни странно, именно в пути, глядя на утекающие под шины асфальт, на белые полоски разметки и мелькающие дома и деревья, в кои-то веки ощущала себя в безопасности, чувствовала себя спокойно. Несколько десятков минут до дома можно дышать, пожить, без привычной внутренней тревоги. «Садитесь!» — снова улыбнулся водитель, видимо, заметив, что она замешкалась. Протянул руку, нажал рычажок и откатил для нее переднее пассажирское кресло подальше назад. «А то дождемся пробок и застрянем. Лыткарина, да?» Надя кивнула и решительно залезла в машину. Поерзала, устроилась поудобнее. «Сейчас не должно быть пробок. Обычно позже», — сказала она. Внутри что-то свербело, заставляло ответить ему словами. Да и если молчать, то куда сильнее ощутишь пресловутое смущение, которое она не желала чувствовать. Посмотрим. Опять улыбнулся водитель. Его руки легли на руль, он плавно, но как-то удивительно решительно тронул с места. И тут Надю снова накрыла. Взгляд сам собой скосил в его сторону и уткнулся в правую руку, красиво лежащую на руле. Изумительные руки. Рукава простенькой рубашки в клеточку закатаны и обнажают их до локтя. Загорелые, расширяющиеся крепкими мускулами выше запястья. А еще выше рубашка облегает мощное плечо с округлыми мышцами. Есть что-то сексуальное в том, как крепкий мужчина, это Кимачу, ведет машину. Когда его руки уверенно лежат на руле, а взгляд устремлен вперед. Символично, как должно быть представителю сильного пола. Вести вперед, управлять чем-то. «Куда это меня занесло?» — одернула себя Надя. «Что за бред? Мужиков, что ли, не видела?» В любом случае, этот великолепный самец, даже будучи простым водителем, не обратит на нее внимания. На него женщины, небось, стадами вешаются, а те, кому не удалось повиснуть сразу, стоят в очереди. Лучше даже и не думать, и не хотеть, и не портить дорогу детским, но на редкость мучительным смущением. «Кстати, дети ведь как раз мучаются, когда стесняются», — подумалась Снади. «Это взрослые умиляются и уговаривают не бояться дядю или тетю, подчас не понимая, насколько все серьезно. Надя выдохнула, вытолкнула воздух, внезапно ставший очень густым, достала телефон и уткнулась взглядом в экран. Но перед этим несколько раз незаметно, или ей казалось, что незаметно, подкинула вверх волосы, лежавшие на плечах, как будто чтобы убрать их с шеи, а еще, как можно незаметнее, приложила запястье к холодной бляшке на сумке. Правое запястье, потом левое. От холода стало немного легче. Протянула руку, словно бы просто так, к ручке двери. Там тоже есть холодный металл. И тоже коснулась его запястьем. Тревога унялась.